Глава 30. На мой крик из соседних номеров выглянули взволнованные постояльцы. Я выбежала в коридор, указывая рукой на мертвую подругу и рыдала в захлеб, не в силах вымолвить ни слова. Администратор примчался со скоростью магического снаряда. Быстро оценив обстановку, он увел меня в комнату для персонала и налил в стакан воды. Куда капнул несколько капель успокоительного зелья. Как так? воскликнула я, захлебываясь слезами. Кто это сделал? Куда вы смотрели? Успокойтесь, госпожа Корра, строгим голосом ответила администратор. К нам уже направляется отряд из полицейского управления, сотрудники которого смогут дать вам ответы на все вопросы. Заодно возьмут у вас показания как свидетеля. Свидетели чего? В вашей гостинице убили мою подругу. Где ваша охрана? Почему вы не доглядели?» Меня трясло, словно в лихорадке. А перед глазами стояла ужасная картина лежащего в крови тела. Еще раз прошу вас сохранять спокойствие. Ждите меня здесь и никуда не выходите. Полиция на подходе». Администратор выбежал и я осталась одна в небольшой комнатке отдыха, где стояла пара двухъярусных кроватей, стол, стулья и шкафчик, набитый посудой. Впившись ногтями в ладонь, почти до крови, я сидела без движения на одном месте, а из глаз ручьями текли горькие слезы. «Так, Кора, соберись!» Отчаянно думала я, стараясь хоть немного успокоиться и подумать о том, Кому была выгодна смерть Джейды Орзо? Слезами горю не поможешь. Если Джейда ранним утром отправила мне записку, а также предупредила работника гостиницы, значит с момента ее смерти прошло максимум два часа. За это время убийца не мог уйти далеко, и полиция сможет найти его по горячим следам. Я не сомневалась в том, что блондинку могли убить из-за записки. Точнее, из-за того, что она видела что-то лишнее. Возможно, Джейда, желая поздравить меня после успешного поединка, пробралась в шатер со стороны, где находилась моя импровизированная раздевалка, и увидела, как кто-то, скорее всего, тот самый посредник, пытается подбросить мне в перчатку ядовитую арахниду. Поэтому и сбежала. За это ее и убили. От мысли, что я виновата в смерти своей подруги, мне стало еще тяжелее. Слёзы постепенно закончились. Я сидела на жестком, неудобном стуле, уткнувшись лицом в колени, и беззвучно тряслась, мысленно умоляя Джейду о прощении. «Эрика Корра!» Грубый мужской голос нарушил звенящую тишину, прерываемую лишь моим рваным дыханием. Я подняла заплаканные глаза и увидела здоровяка в полицейской форме, который смотрел на меня совсем не так, как смотрит на свидетеля преступления. «Она самая!» — прошептала я по-детски шмыгая носом. «Прошу вас пройти за мной!» — кивнул мне суровый мужчина. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов о ваших отношениях с госпожой Джейдой Орзо». Озадаченно глядя на полицейского, я осторожно встала со стула и вышла из комнаты в гостиничный холл, где меня поджидали еще трое служителей закона. «Проследуйте на выход, госпожа Корра!» Здоровяк указал мне рукой на полицейский экипаж. «Я буду вас сопровождать до главного полицейского управления Дальстада. Вы трое?» Он накликнул коллег, и те вытянулись по струнке. «Доведите работу до конца. Вечером жду на столе подробный отчет с места преступления». Двигаясь как под гипнозом, я вышла на улицу за здоровяком и забилась в дальний угол просторного полицейского экипажа. Мужчина не был настроен вести разговор. Лишь время от времени окидывал меня пристальным взглядом и что-то царапал карандашом в потрепанном блокноте. Зато меня одолевали сомнения. Сложилось ощущение, что администратор, полицейский отряд и даже постояльцы гостиницы действовали четко и слаженно, словно по отработанному сценарию. Не успела я приглядеться к телу подруги, как тут же вокруг меня завертелись события. Администратор сориентировался на удивление быстро, как будто мертвых находили в его гостинице еженедельно полицейский отряд из главного управления, но оно находится в самом центре столицы. Как они преодолели расстояние в несколько километров? Всего за пару минут. Что-то здесь явно было не так. Да еще и отсутствие связи с Оленом, а также просьба Орза не сообщать никому о письме, даже Алисе и деканам. Пока я пыталась отвлечься и обдумать версии произошедшего, возникающие в моей голове одна за другой, мы добрались до главного полицейского управления Дальстада. Ехали, по моим ощущениям, минут двадцать, не меньше, что и подтвердило мои подозрения о том, что в их скором прибытии была явно какая-то тайна. Меня провели по длинному извилистому коридору и завели в пустую комнату, в центре которой стоял прямоугольный стол, а по его длинным сторонам Располагалось два стула. Под потолком висел единственный на всю комнату магический фонарь — старый, еле светивший тусклым, грязно желтым светом. Стены были выкрашены темно серой краской, кое-где потрескавшейся от времени, а из углов тянуло сыростью, как и старого каменного подвала. «Это точно комната для свидетелей?» Недоверчиво спросила я, озираясь по сторонам, не решаясь отойти от здоровяка дальше, чем на два шага. Казалось, в любую минуту он может сбежать и запереть меня здесь навеки. «Ремонт!» — равнодушно пожал плечами мужчина. Половину отделения выгнали из кабинетов, и они расселись, где попало. Некоторые сотрудники вынуждены работать даже в подвалах. Хотелось воскликнуть «не верю». Когда в управлении, где служит мой отец в Хатре, случилось стихийное бедствие под названием Косметический ремонт помещений, им с помощью пространственной магии расширили вдвое все кабинеты, и даже не пришлось переносить далеко вещи. Сомневаясь, что бюджет главного полицейского отделения Дальстада не мог потянуть услуги мага-пространственника, Здоровяк тем временем указал мне на стул Потерпите. Вы здесь ненадолго, госпожа Корра. Посидите и подумайте, кому могла быть выгодна смерть вашей подруги. А я пойду, распоряжусь, чтобы вам принесли горячего чая. Не дожидаясь моего ответа, он вышел в коридор и захлопнул дверь, оставив меня одну. С тяжелым вздохом я села за стол, сложила перед собой руки и решила хорошенько подумать, что же теперь делать однако в мыслях постоянно возникал образ Джейды. Я вспомнила знакомство с этой удивительной девушкой и наша беседа по вечерам за кружкой вкусного отвара. Особенно больно становилось от того, что я бесцеремонно смыла перед выходом на боевое поле старательно наложенный Джейды макияж. Ее последнее доброе дело для меня. От этой мысли сердце болезненно сжалось, и я разрыдалась в голос. Время шло, но здоровяк не возвращался ни с чаем, ни без него. Заряд света в магическом фонаре медленно, но верно истощался. По стенам плясали жуткие тени, и комната постепенно погружалась в темноту. С каждой минутой беспокойство охватывало меня все сильнее. Я решительно встала из-за стола, подошла к двери, и принялась стучать по ней руками и ногами с криком «Выпустите меня!». Я потеряла счет времени, а хрипло избила костяшки для кровавых садин, упорно колотя ими по железной двери, но тщетно. В бессилии опустилась на стул и закрыла глаза, прислушиваясь к сторонним звукам. Такое ощущение, словно про меня напрочь забыли. «Что, если обо мне вспомнят не раньше, чем через несколько дней, и найдут меня еле живую от страха, голода и сильной жажды?» «Видимо, тот, кто запер меня здесь, решил, что с перепуганной адептки хватит потрясений и загремел ключом в замочной скважине, открывая тяжелую дверь». «Госпожа Корра, пройдите за мной». Я вскочила на ноги и гневно прохрипела: «Господин полицейский». Вы решили отправиться в Падасские горы за свежими листьями чая. По какому праву вы заперли гражданина соседней страны в сырой комнате, да еще и без света? Хотите, чтобы из-за ваших неправомерных действий разгорелся международный скандал?» Полицейский выслушал мою тираду с каменным лицом и повторил, словно заводная кукла. «Госпожа Корра, пройдите за мной». «Я подчинилась». Большей частью из-за того, что не хотела больше оставаться в этой темной, сырой и холодной комнате, от которой в прямом смысле пробирала дрожь. Проследовав по коридору, мы поднялись по лестнице. Затем еще один коридор, еще лестница. И, наконец, остановились перед очередной дверью. «Что-то не похоже, что здесь кипят ремонтные работы», — подумала я, внимательно оглядываясь по сторонам. Мой проводник молчал, даже не удостоив меня взглядом. Он постучал в дверь, услышал суровое «войдите» и произнес, обращаясь ко мне. «Проходите, госпожа Корра». Я зашла внутрь и оказалась в просторном кабинете, не тому, где меня продержали, кажется, несколько часов. Бросила быстрый взгляд в окно. На улице постепенно темнело. Значит, я не ошиблась. И с момента прибытия в полицейское управление прошло примерно 4 часа. В Дальстаде осенью смеркаться, начиная сразу после обеда. Этот кабинет был теплым и светлым. Здесь явно не поскупились на количество и качество магических фонарей. Хотя обстановкой он был очень похож на первый. Такой же простой стол в самом центре. И два стула. Зато... Было окно с подоконником и цветочным горшком на нем. У окна спиной ко мне стоял высокий мужчина. И с кем-то общался в полголоса по кристаллу связи. Здоровяк указал мне на стул и покинул кабинет, закрыв за собой дверь. Но я осталась стоять на месте. Даже со спины мужчина у окна казался мне смутно знакомым. Наконец он закончил сеанс связи и медленно повернулся ко мне со словами «Давно не виделись, госпожа Эрика Корра».